Глава тридцать первая «Кира». Сосредоточенно глядя перед собой, я спешила к стартовым отсекам. Очень надеюсь, что внешне не слишком заметно, что у меня внутри всё сжалось от напряжения и страха. Только бы успеть, только бы получилось. Я была уже в стандартном комбинезоне пилота, волосы скручены в узел и убраны под специальную эластичную шапку. Надеюсь, что со стороны не отличаюсь от многих и многих атакующих, спешащих сейчас туда же, куда и я. С утра объявили первый боевой вылет. Вчерашняя информация была изучена командованием корпуса, и сегодня перед атакующими поставлена задача силового прорыва. Причем конкретные координаты участков были даны сверху. Помощь нападающих не потребовалась. У всех назначенных сегодня на вылет квадров была одна задача – попытаться прорваться внутрь обустроенной тут базы измененных, преодолеть ожидаемое сопротивление. Значит, они тоже понимают, что есть что-то невидимое внутри и сумели предположительно выявить места входа, которые наверняка будут защищать изменённые. Месорубка начнётся уже сегодня. От нашего квадра тоже был призван один экипаж боевого Скайдера в составе четырёх атакующих. И я снова назначила Ревуна с Громилой. И вчерашнюю пару Артегов, мотивируя тем, что им местная обстановка уже знакома. Гаяр вполне ожидаемо не вызвался, и не воспротивился тому, что его обошли в сегодняшнем распределении. Вообще, за сегодняшнее утро я ни разу не встретилась с ним взглядом, ни разу не посмотрела в его направлении, хотя постоянно ощущала его пристальное, какое-то ожидающее внимание. Но я для себя все решила еще вчера вечером, до ночного разговора с неймарцем, и с того момента, намерена была четко следовать своему плану, поставив на кон все. Или получится то, что я задумала, или... О втором «или» я предпочитала не думать, потому что тогда все сложится весьма грустно, и не только для меня. Вчера, подавленная рассказом Ревуна и Громилы, неожиданно поняла, что есть только одна возможность для нас всех изменить эту патовую ситуацию. Ведь уничтожь конфедерация тут остатки измененных, земляне обязательно придумают и создадут новую угрозу. Пусть сейчас мы не выручим всех, но, возможно, сможем подарить шанс на спасение кому-то, подарить шанс землянам на новую жизнь. Возможно, сумеем изменить существующее положение вещей. Возможно, если я выдержу и не испугаюсь, а Гояр согласится на то, что я придумала. Возможно, но не в наших силах что-то изменить. Нам не избежать как собственной гибели, так и смерти ваших близких. В отчаянии прошептала я. И, закрыв лицо руками, укрываясь от молящих взглядов ревуна и громилы, пыталась сдержать слезы горечи и отчаяния. Рыжуха, мы, да, но не он. Айкар напряженно смотрел мне прямо в глаза. «Скажи честно, ты знала этого Неймарца раньше?» Я застыла. Честный ответ предполагал абсолютное доверие. И было непонятно, с какой целью они задали вопрос и как готовы распорядиться полученной информацией. Но сам факт того, что они об этом спросили, говорил о многом. Где-то я просчиталась и выдала себя. Или... «Он?» «Да». Наконец решилась я на ответ. Оба саквадровца переглянулись. «Мы заметили, что ты для него очень важна». Осторожно, напряженно вглядываясь в меня, прошептал тарн «Ты ничего не подумай на наш счёт. Но абсолютно невероятно, чтобы Неймарец подался добровольцем в рядовые. Да и ты...» Вздрогнув, прошептала. «Что...» Я. Неужели то, о чем шептал внутренний голос, правда? И моя личность уже не тайна для него, но тогда... Не знаю, поймешь ли. Я служил на военном звездолете когда-то под их началом. Они ведут себя иначе. Не так, как он. Они холодные, суровые и безэмоциональные. Но там еще была пара. Супруги. Так вот тот неемарец... «Вел себя иначе. Или Тун в отношении тебя такой же. Живой, собственник, защитник. Вот мы и подумали, обсудив, что, возможно, если вы в прошлом были знакомы, он тут из-за тебя». С «Собственник? Из-за меня?» Я судорожно вздохнула. «Да он не знает, кто я». «Если вы пара, он чувствует тебя как-то внутренне». Поэтому дело не в визуальном узнавании. Тот неймарец чувствовал свою спутницу. Шокированно обхватив голову руками, застыла. Об этом я не знала. Я бы не поверила им, если бы сама, где-то в глубине души, уже не осознала эту правду. Все мои ухищрения и страдания ожидаемого эффекта не дали. Он нашел меня. Но тогда получается, я действительно важна ему». Ведь не сдался, искал, и вот сейчас рядом. Хотя только ли из-за меня он тут, это еще вопрос. «И еще?» Ревун осторожно взял меня за руку и, не отводя взгляда, спросил. «Ты же знаешь, кто он?» Я кивнула. «Я его видел однажды, давно, мимолетно, во время инспектирования нашего корпуса, но сейчас сразу узнал». Мы сегодня потому так и рискнули. Надо было сообщить нашим о том, что есть способ. Рыжуха, он для тебя важен?» Взгляд Айкара резко стал напряженным, и я неожиданно поняла, на что он намекает и... испугалась. Знают ли они, что это ничего не решит? Этот поступок только усугубит их участь, приведя к неминуемой каре, которая незамедлит воздастся конфедерацией. Пленение такой фигуры – это и маукнется десятикратно. Да и как его пленить они планируют? Вспомнился бой на Эндоре. Легко он не дастся. Да и не так глуп, чтобы попасть в ловушку. А я? Смогу допустить подобное? Стать приманкой осознанно? Это реальный шанс хоть как-то отомстить ему за все. Другой вопрос – есть ли в этом смысл? Очередное кровопролитие, которое приведет к еще большим потерям. Я не могла ничего изменить в момент гибели родителей. Не могла повлиять на смерть Крейвана и всех тех несчастных. Но сейчас... Сейчас я могу попытаться. Ведь выход есть. Он так очевиден. Но только если он меня услышит, поймет, захочет поддержать. Одна я бессильна что-то сделать. Важна ли я ему действительно настолько, что он хотя бы попытается дать мне этот шанс? Шанс искупить вину за то, что осталась жива, за то, что смирилась. Сможет ли он сделать это ради меня, в память о моих близких? Захочет ли? Нет, я хотела сказать, то, что задумали сделать, вам не поможет. Но способ есть, только другой». По крайней мере, я надеюсь, что есть шанс все изменить, если вы готовы рискнуть. Затараторила я, боясь, что они не поймут, не откажутся от жуткой мысли, поспешат. Вас много? Около полутысячи взрослых. С недоумением пробормотал Громила. Но что? Взрослых? Перебила я. Должны появиться двое детей. Его голос дрогнул. Ясно. Прошептала я, чувствуя, как из глаз потекли слезы. «Тогда мы просто обязаны постараться. Поступим иначе. Если завтра объявят вылет, назначу вас обязательно. А потом надо максимально незаметно и мне присоединиться к вашей группе. И еще прошу, ночью, что бы ни произошло, не реагируйте. Мне надо кое в чем убедиться». «Тогда...» расставшись с обнадёженными мной напарниками, отправилась в своё жилое помещение. Предстояло договориться со скорым. Объяснила ему всё откровенно, попросила помочь. Он согласился. «С ведуном мы договорились, что перед вылетом незаметно подменим друг друга, чтобы в итоге на вылет четвёртым членом Скайдера отправилась я. Но так, чтобы это как можно дольше», оставалось неизвестно для оставшихся на базе Гайер с утра повсеместно ощущалось напряжение. Оно витало вокруг, заставляя настороженно обдумывать дальнейшие планы, выискивая в них брешь. Когда я увидел Олю, понял, что в ней ничего не напоминало о ночном разговоре. К этому я был готов, понимаю что так сразу обрести взаимное доверие и близость нам не удастся. Однако вопросы и подозрения относительно причин, сподвигших ее на эту чарующую встречу, никуда не делись. Поэтому я напряженно следил за ней, стопроцентно ожидая подвоха. Причем, судя по предпринятым ею заранее усилиям, это должно быть что-то невероятное. Обдумав, решил, что сегодня, как только запланированная операция будет запущена, изолирую Олю от участия в ней, разместив в одном из жилых блоков командного состава. Раз ситуация приняла такой оборот, изображать бесправного вояку, мне нет нужды. А там она и в большей безопасности будет на случай самых неожиданных контрмер со стороны измененных и избежит эмоционального погружения в происходящее и элементарного риска не сдержаться и наделать глупостей. Решено. Попрошу друга, чтобы после старта Скайдеров Распорядился в приказном порядке явиться ей в сектор командования. Ну, а там я ее уже не отпущу. Определившись с намерениями, несколько успокоился в ожидании старта вылета боевых Скайдеров. На него Оля назначила вчерашнюю команду за исключением меня. В принципе, все логично, но... Почему меня не включила? Возможно, потому, что сработанности со мной Квадра еще не было? Неясность беспокоила. Заранее отправившись к командору, сообщил о своей просьбе, так и оставшись с ним в ожидании Дейраны, наблюдая за перемещением уже стартовавших боевых вооруженных кораблей. Сообщение о том, что Оли на базе нет, стало потрясением. Все что угодно, кроме этого. Где она, я понял мгновенно. дрогнувшей рукой быстро развернул отчетный табель, и с ужасом понял, что Скайдер с ее саквадровцами улетел одним из первых. Тут же, переключив управление их кораблем на центральный мостик, попытался его развернуть и с помощью активированной системы автопилотирования вернуть на базу, но не смог. Управлять кораблем дистанционно не получалось. Я понял, что совершил роковой просчет, дав ей время для маневра. Надо было еще ночью тащить в отдельный блок и запереть там И плевать на скандалы и обиду. Ведь понимал же, что подвигнуть ее на ночную выходку могла только какая-то крайность. То, что произошло сейчас, гораздо страшнее. Ведь последствия Олиной выходки непредсказуемы. И мне придется разбираться с этим. Выбора нет. Судорожно отыскав на табло конкретную точку, понял, что они целенаправленно движутся к Галлани. «Может быть...» «Приказать остальным Скайдерам задержать их?» – предложил склонившийся над плечом командур «Они откажутся и будут продолжать двигаться. И что делать остальным? Простреливать их? Я не позволю». Угрюмо бросил я. «Тогда что?» Друг напряженно ждал. «Отдавай приказ о приостановке операции на день. Отзывай Скайдеры. Совету сообщи, что сделал это по моему личному распоряжению». Скажи, появились неожиданные обстоятельства, требующие немедленного выяснения. Я сам скоро буду готов связаться с Советом Верховных и дать объяснение своим действиям. Призывай все ожидающие в резерве военные корпуса. Надо организовать вокруг Голланы воздушную блокаду. И чтобы даже тень не проскочила, мне понадобится исследовательская капсула. «Полетишь один? Им только это и надо. Одумайся!» «Даже если окажусь в заложниках, ничего не изменится. Операцию проведут и их ликвидируют. Дай мне сутки. Если за это время я не вернусь, действуй по плану». Кивнув в другу, переключился на внешние контакты, вызывая нужный борт. «Слушаем», – раздался в ответ спокойный голос Дейраны. Я вынужден был выдержать паузу, услышав голос Оли. Наверное, в душе все же до последнего теплилась надежда на ее пребывание на территории базы. Увы. Не успела соскучиться по врагу? Наконец собрался я с духом. Теперь долго молчала она. «Еще как успела. Вся в предвкушении встречи!» Наконец услышал ее взволнованный ответ. «Предвкушай. С этим ты не прогадаешь. Гарантирую». Даже самому голос показался зловещим, но желание, как минимум, выдрать ее, если удастся вытащить оттуда, было неимоверным. А уж как максимум. Тут фантазия предлагала огромный выбор желаемых мер. «Ловлю на слове!» Кажется, в ее голосе проскользнуло облегчение. «Жди!» Коротко и холодно бросил я, разрывая контакт. «Ух, как же страшно заулю Понимает ли она полностью, осознает ли в полной мере, на что пошла, кому доверилась? Обсудив с другом все возможные варианты развития событий и его соответствующие действия, рванул в стартовый отсек. Учитывая разницу в скоростях исследовательской капсулы и боевого Скайдера, а также их фору во времени, у измененных Ирана окажется минимум часа на три раньше. Как же страшно! Кажется, никогда еще так не боялся. По пути вспомнился жуткий месяц ее поисков. Те необъяснимые и, казалось бы, оставленные в прошлом ощущения ее боли. Страх потерять ее навсегда. Вспомнил, что испытал тогда, когда окончательно уверился в успешности ее побега. Убедился, что упустил из-за своего упрямого нежелания брать в расчет ее чувства и потребности. Потерял... Возможно, навсегда. Удар был сокрушительным. Осознав, что не представляю, какие еще действия могу предпринять для ее поиска, что след оборвался в проклятой нелегальной клинике, едва не сошел с ума. Чувствуя, что полностью сломлен происходящим и совершенно измучен неосуществимым, мучительным желанием быть с ней рядом, понимая, что сейчас способен на что-нибудь страшное, категорично приказал Ильдару. Заменить меня ты ушел.